Глава 16. За те две недели, что Лестер Хейли провел в Миссисипи, шведка, его жена, звонила ему несколько раз. Разделявшая супругов расстояние, каким-то образом подрывала ее доверие к мужу. Он же сам рассказывал ей о своих старых подружках. К тому же, всякий раз, когда она звонила, Лестера как нарочно не оказывалось поблизости, и Гвен приходилось врать, объясняя, что он на рыбалке, или отправился помочь в врезке древесины, чтобы заработать какие-нибудь деньги на продукты для детей. Гвен уже устала от лжи. Лестеру тоже приелись его ночные приключения, оба они начинали порядком действовать друг другу на нервы. Когда в пятницу на рассвете в очередной раз зазвонил телефон, трубку снял Лестер. Это была шведка, жена. Не прошло после их разговора и двух часов, как красный кадилак Лестера остановился у входа в тюрьму. Мос провел Лестера в камеру к брату. Они принялись шептаться, стараясь не разбудить спящих сокамерников Карла Ли. «Пора отправляться домой», — промямлил Лестер, чуть заикаясь от стыда и робости. «В чем дело?» — спросил Карл Ли с такой интонацией, как будто ждал этого известия. «Жена позвонила утром. Если я завтра не выйду на работу, то меня уволят». Карл Ли, понимающе кивнул. «Прости, братишка, не очень-то у меня спокойно на душе, но выбора нет». «Понимаю. Когда подъедешь? А когда тебе нужно?» «На суд. Гвеной детишкам тогда действительно придется туго. Сможешь?» а «Ты и сам знаешь, я буду здесь». «В конце концов, у меня же есть отпуск, я приеду». Они сидели на краю тюремной койки и молча смотрели друг на друга. В камере было темно и тихо. «Да, а я уже успел позабыть, насколько же здесь погано», — проговорил Лестер. «Надеюсь, что не задержусь здесь надолго», — ответил ему Карл Ли. Поднявшись, они заключили друг друга в объятия, а затем Лестер вызвал Мосса, чтобы тот открыл дверь камеры. «Я горжусь тобой, братишка!» — бросил он на прощание. Красный кадиллак унес Лестера в Чикаго. Вторым посетителем в это утро стал адвокат заключенного. Джейк ждал Карла Ли на пороге кабинета Оззи, его уставшие, покрасневшие глаза излучали тревогу. Карл Ли, вчера я ездил в Мемфис потолковать с двумя психиатрами. Ты знаешь, каков будет минимальный гонорар за необходимое нам заключение экспертизы? Знаешь? Откуда спрашивается мне это знать? Тысяча долларов, прокричал Джейк. Одна тысяча долларов, где ты ее возьмешь? Я отдал тебе все, что у меня было. Я даже предложил тебе. Да мне не нужна твоя земля, для чего она мне? Какой от нее толк, если никто не хочет купить ее, если ты не можешь ее продать? Нам нужны наличные, Карл Ли Не мне, заметь, а психиатрам Ну зачем? Зачем? Джейк задохнулся от возмущения Зачем? Да за тем, что я хочу спасти тебя от газовой камеры Она всего в ста милях отсюда Это не так уж далеко «А это удастся только при условии, что мы сможем убедить присяжных в том, что когда ты стрелял в тех парней, то находился в невменяемом состоянии. Не могу же я заявить жюри, что ты рехнулся, и ты тоже не можешь. Нужен эксперт, нужен психиатр, врач, а за его услуги придется платить, это понятно?» Упершись руками в колени, Карл Ли следил за пауком, спешившим куда-то по пыльной ковровой дорожке. Проведя двенадцать дней в тюремной камере и дважды побывав в суде, Карл Ли в достаточной мере представлял себе механизм юридической системы. Сейчас он размышлял о тех часах и минутах, которые отделяли его от трагического события в здании суда. О чем он тогда думал? Те парни должны были умереть, это ясно. Никакого раскаяния в содеянном Карл Ли не испытывал. Но думал ли он о тюрьме? нищете, о юристах или психиатрах? Если да, то только мельком. Все это представлялось ему тогда досадными, но мелкими, временными неприятностями, через которые он вынужден будет пройти, прежде чем окажется на свободе. Дело его рассмотрят, примут по нему решение, а затем вернут Карла Ли домой, к семье. Никаких особых проблем, ведь у Уэстера все закончилось так безобидно. Сейчас же в системе произошел какой-то сбой. Хуже того, система стремилась загнать его в тюремную камеру, сломать, сделать его детей сиротами. Казалось, что машина правосудия работает по программе, предусматривающей именно такое наказание за поступок, который сам Карл Ли считал естественным и неизбежным. И вот теперь единственный его союзник предъявляет заведомо невыполнимые требования. Его адвокат домогается невозможного. Его друг Джейк начинает злиться, начинает кричать. «Достань деньги!» — громовым голосом проговорил Джейк, направляясь к двери. «Достань их! У братьев, у сестер, спроси в семье Гвен, обратись к друзьям, в церковь, но достань их! И чем быстрее, тем лучше!» Хлопнув дверью, Джейк вышел из тюрьмы. Третий за это утро гость Карла Ли Хейли подъехал к тюрьме незадолго до полудня в длинном черном лимузине с номерами штата Теннесси. За рулем сидел шофер. Автомобиль с трудом развернулся на небольшой стоянке. Место он занял не меньше, чем три машины более скромных марок. Первым выбрался могучего телосложения водитель, он же телохранитель, и, подойдя к задней дверце, почтительно распахнул ее для своего босса. Оба мужчины неспешным шагом направились к дверям тюрьмы. Подняв голову от машинки, секретарша выжидательно улыбнулась. «Доброе утро!» «Доброе!» — ответил на ее приветствие тот, что был поменьше ростом. «Меня зовут Брастер. Я хотел бы видеть шерифа Уолса. «Могу я узнать, зачем?» «Конечно, мэм. Речь идет о мистере Хейли, постояльце вашего уютного отеля». Услышав приемное свое имя, шериф вышел из кабинета навстречу неизвестному посетителю. Мистер Брастер, я Оззи Уолз. Последовало рукопожатие. Телохранитель не шелохнулся. Рад знакомству, шериф. Я Брастер, из Мемфиса. Да, мне известно, кто вы. Видел вас в теле новостях. И что же привело вас к нам? «Видите ли, тут у меня дружок попал в затруднительное положение. Я имею в виду Карла Ли Хейли. Я хочу помочь ему». «Прекрасно. А это кто?» Оззи бросил взгляд на телохранителя. Шериф и сам был мужчиной рослым, шести футов четырех дюймов, и все же охранник Брасфера возвышался над ним дюймов на пять. А весил он, по-видимому, не менее трехсот фунтов, причем большая их часть приходилась на его чудовищные бицепсы. «Это крошка, Том», — пояснил котяра. «Мы зовем его просто крошкой, так короче». «Понятно. Он у меня как бы телохранитель. Оружия у него, надеюсь, нет?» «Нет, шериф, ему не нужно оружие». «Похоже, что так». «Тогда почему бы вам с крошкой не пройти в мой кабинет?» Войдя в кабинет, крошка Том прикрыл за собой дверь и встал рядом. Его босс уселся у стола, напротив шерифа. «Он может сесть, если хочет», — предложил Ози. «Нет, шериф, он привык все время стоять у двери. Так его учили». «Вроде сторожевого пса». «Именно». «Ладно, так о чем вы хотели поговорить?» Котяра закинул ногу на ногу, положил на колено ладонь. На пальцы сверкнул перстень с бриллиантом. «Мы с Карлом Ли, шериф, старые приятели, вместе дрались во Вьетнаме. Летом семьдесят первого попали в переделку под Данангом. Мне пуля угодила в голову, а через две секунды ему бац в ногу» весь наш взвод куда то пропал и узкоглазые решили попрактиковаться на нас в стрельбе карлли кое как доковылял до меня взвалил себе на плечи и потащил под огнем от воронки к воронке так он плелся две мили а я висел на нем как мешок с дерьмом он спас мне жизнь и получил медаль вам это известно нет так и было Два месяца мы провалялись с ним на соседних койках в Сайгонском госпитале, а потом обоим удалось утащить свои черные задницы из проклятого Вьетнама. Не хотелось бы мне оказаться там еще раз. Оззи внимательно слушал. И вот теперь я узнаю, что мой друг попал в переделку. И, естественно, я захотел помочь. Это... «У вас он нашел, М-16». Котяр улыбнулся. Ухмыльнулся и телохранитель. «Конечно, нет». «Вы хотели бы увидеться с ним?» «Ну еще бы! Это можно устроить?» «Да. Если вы уберете крошку от двери, я приведу Хейли сюда». Крошка Том сделал шаг в сторону, и через две минуты шериф вернулся вместе со своим подопечным. Котяра бросился к Карлу Ли с приветственными возгласами, и двое мужчин, подобно боксерам, принялись обмениваться дружескими тумаками. Затем Карл Ли неловко посмотрел на Оззи, который, тут же поняв намек, вышел из кабинета. Крошка Том вновь занял свой пост. Карл Ли поставил два стула поближе, чтобы друзья могли лучше видеть друг друга во время разговора. Котяра заговорил первым. «Тобой, приятель, можно гордиться за то, что ты сделал, и я горжусь. Почему ты не сказал мне, что М-16 тебе была нужна именно для этого?» «Просто не сказал. А как все было?» Как во Вьетнаме. Только они, конечно, не могли вступить со мной в перестрелку. Тем лучше. Я тоже так думаю. А теперь мне бы хотелось, чтобы ничего этого вообще не было. Но ведь ты же не жалеешь, а, Карл Ли? Хейли, раскачиваясь на стуле, задумчивым взглядом изучал потолок. Я готов сделать это еще раз. Значит, ни о чем не жалею. Я лишь хотел, чтобы они не трогали мою девочку, чтобы она оставалась такой, какой была. Я бы хотел, чтобы ничего этого не было. Ну да, ну да. По-видимому, здесь тебе приходится не сладко. Меня это не волнует. Я беспокоюсь только за семью. Еще бы. Как жена. С ней все в порядке. Она справится. «Я прочитал в газете, что суд состоится в июле. Про тебя сейчас пишут больше, чем про меня когда-то». «Да, котяра. Только ты всегда выбирался. Насчет себя я не уверен». «Но у тебя хороший юрист, или нет?» «Хороший». Котяра встал и начал расхаживать по кабинету, поглядывая на развешанные по стенам дипломы Оззи и удостоверения к его наградам. «Вот-вот, именно это и привело меня сюда, дружище». «Что такое?» Хотя Карл Ли не понял, что у его друга было на уме, ему, однако, стало ясно. котяра приехал с какой-то конкретной целью. «Карл Ли...» «Ты знаешь, сколько раз меня привлекали к суду?» «Похоже, ты все время судишься». «Пять. Пять раз. Федеральная полиция, полиция штата, городская, за наркотики, азартные игры, взятки, торговлю оружием, рэкет, организацию проституции. Вот такие мне предъявлялись обвинения. И знаешь, Карл Ли...» «Скажу тебе по секрету, я действительно во всем этом виновен. Каждый раз, когда шел в суд, я был виновен так, что не отмоешься. А знаешь, сколько раз меня признали виновным?» «Нет». «Ни разу. Им не удалось это. Ни разу. Пять оправдательных вердиктов». Карл лис с восхищением улыбнулся. И знаешь, почему они не смогли признать меня виновным?» Кое-какие соображения на этот счет у Карла Ли были, однако он отрицательно покачал головой. «Да потому что Карл Ли у меня был самый хитрый, самый изворотливый и опытный в таких делах адвокат. Он не остановится перед ложью, он способен вести грязную игру, полиция его просто ненавидит» зато сейчас я сижу здесь а не где нибудь за решеткой он идет на все лишь бы только выиграть дело и кто же это с интересом спросил карл ли ты много раз видел его на экране в газетах часто мелькают его снимки каждый раз когда какая нибудь шишка попадает в неприятности он тут как тут среди его клиентов оптовые торговцы наркотиками «Политики, боссы из мафии и я». «А как его имя?» «Он занимается столько уголовными делами. Главным образом это наркотики, взятки, вымогательства и все такое прочее. А сказать тебе, какой у него конек?» «Какой?» «Убийство. Он их обожает. И не проиграл еще ни одного дела». В Мемфисе он считается лучшим специалистом в этой области. Помнишь тот случай, когда двух черномазов схватили за то, что они сбросили в Мемфисе какого-то парня с моста в реку? Их взяли прямо там же, на месте. Это было лет пять назад. Ну да, помню. Процесс длился две недели, и они вышли на свободу. Благодаря ему, это он их оттуда вывел. Невиновны. «Мне кажется, я действительно видел его по телевизору». «Наверняка. Уж на него можно положиться. Говорю тебе, Карл Ли, он еще ни разу не проиграл». «А как его зовут?» Котяра уселся на стул, строгим взглядом уставился на Карл Ли. «Бо Маршавский». Карл Ли поднял глаза кверху, как бы пытаясь вспомнить что-то. «Э, «Ну и...» «Ну и то, что он готов помочь тебе, дружище!» Котяра положил руку на колено Карла Ли. В перстне на пальце снова сверкнул бриллиант. «У меня уже есть адвокат, с которым я не могу расплатиться. Как я буду платить другому?» «Ты не будешь платить, Карл Ли. Это моя забота. Видишь ли, он у меня на окладе. Он принадлежит мне». Только в прошлом году я заплатил ему около ста тысяч. Он просто следил, чтобы у меня не было неприятностей. Так что тебе не о чем беспокоиться». Внезапно Карл Ли почувствовал, как в нем пробуждается острый интерес к Бо Маршавски. «Откуда ему обо мне известно?» «Он читает газеты. И ящик тоже смотрит. Ты же знаешь юристов». Вчера я заходил к нему, сидит у себя в офисе и читает газету с твоим снимком на первой странице. Я рассказал ему о нас с тобой. Он чуть не рехнулся, заявил, что должен сам вести твое дело. Я пообещал ему помочь». «Поэтому ты и приехал?» «Да. Он сказал, что знаком с людьми, которые вытащат тебя из этого дерьма». «А что это за люди?» Врачи, психиатры и прочие. Он знает их всех. Они потребуют денег. Я заплачу за все. Слушай, Карл Ли, я плачу за все. У тебя будет лучший адвокат и лучшие врачи из тех, что только можно купить. И твой старый друг Котяра не пожалеет на это денег. О деньгах и не думай. Но у меня уже есть хороший адвокат. Сколько ему лет? «Я думаю, около тридцати». Котяра в изумлении закатил глаза. «Да это же мальчишка, Карл Ли. Он и школы-то не успел окончить. Маршавский уже пятьдесят, и у него было больше дел об убийствах, чем твой парень успел повидать на своем веку. Речь идет о твоей жизни, Карл Ли. Неужели ты доверишь ее какому-то новичку?» Джейк вдруг стал ужасающе молодым. Но ведь когда он защищал Лестера, он был еще моложе. «Послушай, Карл Ли, я много раз бывал в суде и знаю, насколько эта штука сложная и запутанная. Одно неверное слово — из задницы твоей придется не сладко. Если этот мальчишка что-то там упустит, то кончится это, может, твоей смертью». Ты не можешь себе позволить столь молодого адвоката в надежде лишь на то, что он ничего не забудет и не сболтнет ничего лишнего. Всего одна ошибка, — Котяра выразительно прищелкнул пальцами. И ты в газовой камере. Маршавский ошибок не делает. Карл Ли начал колебаться. А вместе они работать не смогут? В поисках компромисса спросил он. «Нет, это исключается. Он работает только один. Ему не нужна помощь. Твой парень будет только мешать». Упершись локтями в колени, Карл Ли уставился в пол. «Заплатить тысячу долларов врачу? Нет, это невозможно. И хотя Карл Ли не видел во враче никакой необходимости, поскольку, когда стрелял, ничуть не ощущал себя помешанным, Он понимал, что без медицинского освидетельствования не обойтись. Так все говорят. Тысячу долларов за какого-то безвестного лекаришку. А Котяра предлагает лучшего законника, какого можно найти за деньги. «Мне бы чертовски не хотелось так поступить со своим адвокатом», — еле слышно проговорил Карл Ли. «Не валяй, дурака!» — прикрикнул на него Котяра. Сейчас самое время позаботиться о себе самом, а его можешь послать куда подальше. А мнекогда беспокоиться о том, как бы его ненароком не обидеть. Он всего лишь юрист. Забудь о нем, переживет как-нибудь. Но я ему уже заплатил. Сколько? Требовательным голосом задал вопрос котяра, протягивая ладонь в направлении крошки Тома. Девятьсот долларов. Крошка Том достал из кармана пачку банкнот, и котяра, отсчитав девять сто-долларовых бумажек, сунул их в нагрудный кармашек рубашки Карла Ли. «И кое-что для детишек», — проговорил он, добавив туда же тысячедолларовый билет. При мысли о деньгах сердце Карла Ли учащенно забилось. Он прижал руку к оттопырившемуся карману. Затем ему захотелось взглянуть на банкноту. «Еда», — думал он, глядя на единицу с тремя нулями. «Еда для детей». «Значит, договорились?» — спросил Котяра с улыбкой. «Так ты хочешь, чтобы я отказался от своего адвоката и нанял твоего?» — осторожно уточнил Карл Ли. «Да, да». «И ты хочешь за все это платить?» «Да». «А как же с этими деньгами?» «Они твои. Дай мне знать, если понадобится еще». «Ты так добр, котяра». «Я очень добр. Этим я помогаю двум своим друзьям сразу. Один из них спас мою жизнь много лет назад, другой каждые два года спасает мою старую задницу». «А почему ему так необходимо мое дело?» «Ради известности. Ну, ты же сам знаешь юристов. Ты только посмотри, какое себе имя уже сделал на тебе этот парень. Да это ж мечта адвоката. Так договорились?» «Да, договорились». Котяра ткнул его в плечо кулаком и подошел к телефону, стоявшему на столе у Оззи. Нажал несколько кнопок. «Соедините меня с номером 901 566 98 Мне нужен Бо Маршавский лично. Это Кэт Брастер». В кабинете, расположенном на 20-м этаже здания в центре Мемфиса, Бо Маршавский положил телефонную трубку и спросил у секретарша, отпечатан ли уже пресс-релиз. Взяв протянутый ею лист бумаги, он стал внимательно изучать информацию. «Ну что, вроде бы неплохо», — наконец кивнул он. «Передайте это в обе газеты, немедленно. Скажите, чтобы поместили мою последнюю фотографию. Она у них есть. Материал пусть опубликуют утром на первой странице. Свяжитесь с Фрэнком Филдсом из «Пост». За ним небольшой должок». «Да, сэр. Как насчет телевидения?» пошлите им копию сейчас я выступать не могу но на следующей неделе созову пресс конференцию в клентоне Люсьен позвонил в субботу в половине седьмого спрятавшись под одеялом карла никак не реагировала на звонок джейк перекатился через нее к стене чтобы нащупать выключатель и только после того как вспыхнула бра он нашел телефон алло хрипловатым после сна голосом еле выговорил он чем ты занят услышал он голос люсьена О, пока не раздался звонок я спал значит газет ты не видел который сейчас час иди за газетами и позвони мне как только просмотришь их трубка смолкла джейк в непонимании уставился на нее Затем он положил ее на стол рядом с аппаратом, сел в постели, начал тереть глаза, прогоняя остатки сна и пытаясь вспомнить, когда в последний раз Люсьен звонил ему домой. Должно быть, произошло нечто серьезное. Он быстро приготовил кофе, выпустил собаку и в шортах и майке быстрым шагом направился к проезжей части улицы, отделенной от дома газоном. На траве у самой дороги лежали три утренние газеты. Вернувшись в кухню, Джейк уселся с ними за стол. Налил кофе. Так, в Джексоне ничего нового, в Тьюпило ничего. Мемфис-Пост на первой странице под заголовком «Смерть на Среднем Востоке» сообщал о льющейся где-то человеческой крови. И вот тут-то Джейк увидел себя. В нижней половине страницы был помещен его снимок с подписью «Джейк Брайгенс вон». Рядом фотография Карла Ли, а чуть правее другая, с чьим-то выразительным лицом, которое он уже когда-то видел. Подпись под портретом гласила «Добро пожаловать, Бо Маршавски!» Общий заголовок извещал читателей, что известный мемфисский адвокат по уголовным делам согласился защищать в суде убийцу Мстителя. Джейк ничего не понимал. Он вдруг почувствовал слабость и легкое головокружение. Нет, здесь какая-то ошибка. Ведь он только вчера виделся с Карлом Ли. Он медленно вчитывался в заметку. Деталей там было мало. Главным образом расписывались громкие победы Маршавски. В заметке говорилось о предстоящей в Клентоне пресс-конференции. Маршавский обещал, что в ходе процесса всплывут новые обстоятельства. Он, Маршавский, исполнен веры в присяжных округов Форт. Без лишнего шума Джейк натянул на себя выцветшие летние брюки цвета хаки, рубашку. Карла по-прежнему спала беспробудным сном. «Ничего, он расскажет ей все позже». Прихватив с собой газету, Джейк вывелся ап и отправился в офис. Появиться сейчас в кафе было бы небезопасно. За столом Этель он еще раз от начала до конца прочел заметку и всмотрелся в лица на снимках. Утешительных слов у Люсьена нашлось немного. Маршавский он знал. В известных кругах у того была кличка Акула. Он представлял собой ловкого мошенника, представительного и весьма хитроумного. Люсьен им восхищался. Мосс ввел Карла Ли в кабинет Оззи, где с газетой в руках уже сидел Джейк. Заместитель шерифа тут же вышел, оставив их наедине. Карл Ли сел на небольшую кушетку, покрытую черным винилом. Джейк перебросил ему газету. «Ты видел это?» — возмущенно спросил он. Карл Ли смотрел ему прямо в глаза, не обращая внимания на газету. «Но почему Карл Ли?» «Я не обязан тебе это объяснять, Джейк. «Нет, обязан. У тебя не хватило мужества позвонить мне и честно рассказать обо всем, как должен был сделать настоящий мужчина. Ты решил, что лучше, если я узнаю об этом из газет. Я вправе требовать объяснений». «Уж больно много тебе нужно было денег, Джейк. Вечно ты плакался из-за них. Я сижу здесь, в камере, а ты приходишь и начинаешь ныть по поводу чего-то такого, в чем я никак не могу помочь». «Значит, деньги. Ты был не в состоянии заплатить мне. Тогда как же ты смог нанять себе Маршавский?» «Я не должен ему ничего платить». «Что?» «Ты все слышал. Я не плачу ему ни цента». «Ага. Значит, он работает просто за спасибо?» «Нет. Ему платят другие». «Кто?» «Этого я говорить не собираюсь. Тебя это не касается, Джейк». «Ты, выходит, нанял самого известного в Мемфисе адвоката по уголовным делам, а счета его будет оплачивать кто-то другой?» «Да». «Наверное, Ассоциация защиты прав чернокожих», — подумал Джейк. «Хотя нет, они не стали бы нанимать Маршавски. У них есть собственные адвокаты. Да и дорог он для них. Даже слишком. Но кто же еще?» Карл Ли поднял газету и аккуратно сложил ее. Его мучил стыд. Чувствовал он себя неважно, но что поделаешь, решение было принято. Он просил Оззи позвонить Джейку и сообщить ему эту новость, однако шериф наотрез отказался в этом участвовать. Ему, конечно, самому следовало известить Джейка, но извиняться он в любом случае не собирался. Он всматривался в свое изображение на газетной полосе, Ему понравилась та часть заметки, где говорилось об убийце-мстителе. «Так ты мне так и не скажешь, кто это?» Сейчас голос Джейка звучал уже более спокойно. «Нет, Джейк, не скажу». «А с Лестером ты это обсуждал?» В глазах Карла Ли появилась заинтересованность. «Нет, не ему предстоит суд, так что его это тоже не касается». «А где он сейчас?» — В Чикаго. Вчера уехал. И тебе не стоит звонить ему, Джейк. Я принял решение. — Ну что ж, увидим, — подумал Джейк. Лестер в любом случае об этом скоро узнает. Он направился к выходу. — Значит, меня выставили за дверь. Вот, оказывается, как это делается. Карл Ли смотрел в газету и молчал. Карла молча поглощала свой завтрак и ждала. Чуть раньше ей в поисках Джейка позвонил какой-то репортер из Джексона, он-то и рассказал о Маршавске. Но Джейк не спешил ничего объяснять. Налив в чашку кофе, он отправился с ней на заднее крыльцо. Прихлебывая дымящийся напиток, он обводил взором запущенный кустарник, росший вдоль кромки заднего двора. Яркое солнце уже высушило росу, И кустарник, и газон казались несколько неряшливыми. Пора было приниматься за еженедельную стрижку и чистку. Джейк сбросил кроссовки и, как был босиком, направился к невысокому миртовому деревцу, чтобы взглянуть на полуразрушившееся птичье гнездо. Проследовав за мужем, Карло встала у него за спиной. Джейк взял ее за руку, улыбнулся. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Да, все отлично». «Ты говорил с ним?» «Да». «И что он сказал?» Джейк, промолчав, качнул головой. «Прости, Джейк». Он кивнул ей и вновь уставился на птичье гнездо. А «Будут ведь еще и другие дела?» сказала Карла без особой уверенности. «Знаю». Он вспомнил Бакли, и в ушах зазвучал его злорадный смех. Он подумал о завсегдатах кафе, решив, что ноги его там больше не будет. А при мысли о камерах и магнитофонах репортеров у него в животе разлилась тупая ноющая боль. Лестер оставался единственной надеждой вернуть дело. «Не хочешь позавтракать?» — спросила Карла. «Нет, я не голоден, спасибо». Но в этом есть и положительные стороны, — сказала она. Теперь мы можем не бояться телефонных звонков. По-моему, пора подстричь траву.